Глава 6. Земля диких Перенос не прошел для самолета бесследно, но все же падение не было неконтролируемым. Неизвестно, пришли ли в себя пилоты или всем управляла автоматика, но по мере сближения с землей судно выравнивалось. «Нет, обычной посадкой тут и не пахло, но, по крайней мере, авиалайнер не должен разлететься в дребезги при падении». «Ну, я пойду потихоньку», – сказал старик и начал выбираться из сугроба. «Если что, прикроешь», – бросил он мне через плечо. «Какого черта? Куда он поперся?» «Ну вот, какое прикрытие с двумя патронами!» Эти и многие другие вопросы вертелись в голове, но озвучивать я их не стал, вместо этого взялся за бинокль и следил за самолетом. Он совсем уже выровнялся и держал курс параллельно земле, но не успевал погасить скорость. Пилот зачем-то выпустил шасси, они коснулись земли и их тут же оторвало. При этом открылось багажное отделение, и оттуда, словно потроха из распоротого брюха, посыпались многочисленные чемоданы. Самолет подкинуло, он рухнул днищем на взлетную полосу, его накренило на левый бок, крыло оторвало от удара, центр тяжести сместился, и судно повело в другую сторону, правое крыло начало крошиться, Полетели куски фюзеляжа, взорвались турбины, а до взрыва авиалайнер бросило в сторону. Он закрутился, но со временем начал терять скорость и зарылся в снег, наконец остановившись. «Я смотрел на все это как завороженный. Где такое еще увидишь?» Заглядевшись на самолет, потерял старика из виду и, как и вдалеке замелькались силуэты приближающихся снегоходов, тоже пропустил. Штук пятнадцать приехало. Сзади к ним были прикреплены волокуши, в которых сидело по одному пассажиру. Они рассредоточились по всей дороге и закидывали в импровизированные сани сумки и чемоданы. Оружие только у водителей, да и то в основном ружья. Автоматов или тем более снайперских винтовок ни у кого не заметил. Может, и припрятано у остальных что под курткой, но отсюда не разглядеть. В это время двери лайнера раскрылись и на снег посыпались эшеломоленные и окровавленные пассажиры. Человек семь вывалилось, и все. Остальные еще в шоке, наверное, то и вовсе померли. Я увидел, как дедок подкрался к самолету. Не обращая внимания на валяющихся в снегу людей, он раскрутил маленькую кошку и закинул в открытую дверь шлюза, дернул, проверяя, как зацепилась, и ловко карабкаясь, нырнул внутрь. Вдруг один из снегоходов поехал в сторону самолета. «Твою мать! Ну вот что им всем там понадобилось?» Я выбрался из сугроба и, пригнувшись, двинулся вперед. Интересно, где все местные зараженные, но ну, никак они не могли пропустить такое приглашение на ужин. Похоже, у диких на этот счет припасен какой-то фокус. Я притаился за еще пышущим жаром обломком самолета. Главное, чтоб в нем еще чего не рвануло, взял на прицел парочку на снегоходе. Они тоже не обратили никакого внимания на стонущих и замерзающих людей, а вот веревкой ведущие наверх очень заинтересовались пассажир с обрезом укрылся за телами валяющихся людей и направил стволы на выход водила тоже достал пистолет и спрятался за снегоходом поглядывая туда же куда и его напарник они чуть не пальнули когда из самолета показался очередной выживший в катастрофе крепкий парень попробовал спуститься держась за веревку Носа соскользнул и рухнул спиной в снег. Тут же из прохода высунулись два ствола, бахнул выстрел, стекло снегохода прыснуло осколками, а водитель, забыв про ответную стрельбу, зарылся в снег. Зато его дружок не растерялся и пальнул в проход дуплетом. Все это я наблюдал уже через оптику ружья, поэтому прицелился ему в бок и нажал на спуск. Штуцер сильно легнул в плечо, патронтаж на прикладе мешал нормально прижаться, это с непривычки, к таким вещам приноровиться надо. Дикий мештем свернулся и кричал обильно, поливая снег кровью. Его товарищ зачем-то стрелял в меня, любому дебилу уже понятно, что с пистолета на 70 метров не достать. Ну, дебил-дебил рознь, и поэтому я поймал его на прицел, но прежде чем успел нажать на спуск, старый снова выснулся и пальнул, на этот раз удачнее. Отвлекшийся на меня стрелок забыл про опасность с тыла и подставил спину. На звуки стрельбы уже подтягивалась парочка снегоходов диких. Я рванул к самолету. Пробираться на скорости по сугробам было то еще удовольствие. Пока я бежал, дед спустился сам и помог еще какому-то пареньку. «Давай за руль!» – скомандовал он мне. Я перекинул карабин за спину, осмотрел снегоход. Вроде пули ничего не задели. Завел движок и побежал обыскивать оба трупа. С трофеями разбираться было некогда, я просто закинул их в багажник. «Лезь в сани!» – сказал старый спасенному пареньку. «Мужики, да что за херня? Денег у меня нет, родители небогатые!» – упрямился он, невесть, что себе напридумывав. «Лезь тебе, говорят!» – прикрикнул на него старик. Я, имевший изрядный в таких делах опыт, просто и незатейливо саданул парню со всего маху кулаком в бороду и забросил в волокушу. Старик зацепил его креплением и, хлопнув меня по спине, сказал «Валите, я прикрою». На этих словах он пальнул по подъезжающим диким. Не так, чтоб попасть, а чисто напугать. «Езжай вдоль леса, три кластера жилых проедешь, там место приметное будет». Ружье еще раз бахнуло. «У него жди меня. Если до ночи не вернусь, отходи на следующее утро к рыбацкой избе и там еще двое суток жди». «Если и тогда не приду, своим ходом в цитадель идите, пули нас еще сведет!» Я кивнул, а мысленно добавил, «Пойди потихоньку, старый интриган, чтоб тебя...» Выжимая сцепление, я одновременно переключил педалью скорости, добавляя газ, тронулся с места. Сзади раздались хлопки выстрелов, причем теперь палили и по детку. Ехать старался так, чтобы самолет хотя бы некоторое время прикрывал меня от диких, но потом я обернулся и понял, сейчас им будет не до меня. Руки сами собой вывернули руль налево, и снегоход помчался прочь от злополучного места. Горизонт на востоке ожил, оттуда накатывала сплошная волна зараженных. Впереди, в километре от них, ехал человек на одиночном снегоходе. Стрельба сразу прекратилась, дикие в попыхах попрыгали на свой транспорт. и Я выжал газ на максимум. Волокуша подскакивала на неровностях дороги. Я даже побоялся, что ее оторвет и немного сбавил скорость. Сзади раздались ужасающий хруст и звон сминаемого металла. Волна мутантов достигла аэродрома и громила самолет. Чертово подсознание тут же дорисовало крики людей, которые я никак не мог расслышать на таком расстоянии, и потому неосознанно снова прибавил скорости. Уже через пару минут миновал заправку и колпак бывшей станции, спустился с горки и отцепил парня от волокуши, закинул его в багажник старого снегохода и, используя все те же крепления, привязал там. Хуторский снегоход мне нравился больше, движок тише, а сам мощнее, да и цвет опять же белый маскировочный, да и не уверен я был, что поднимусь в гору и проеду вдоль леса с этими санями на хвосте. Трофеи закинул в рюкзак, завел движок, по уму надо бы прогреть, да только страх того, что мутанты сейчас закончат пиршествовать на аэродроме, и пойдут по следу снегохода, не дал соблюсти правила эксплуатации техники. К тому же, то и дело мерещился приближающийся звук двигателя. Я сменил перчатки на варежки и сел за руль. Сказался горький опыт прошлой поездки. Поерзал, устраиваясь поудобнее, и стартовал с места. Снегоход дернулся, пару раз чихнул и заглох все таки без прогрева не обойдётся, подумал я, и попробовал запустить мотор еще раз. Вопреки ожиданиям, снегоход спокойно тронулся с места. Я сделал пару кругов по поляне перед тем, как подниматься на гору, чтобы не заглохнуть снова, и начал двигаться вверх по склону. На особо крутых участках приходилось ехать зигзагами. Такая тактика себя оправдала, и уже через 15 минут... Я поднялся на холм. Дальше двигался вдоль леса, как и советовал старик. Три жилых кластера представляли собой стоящие посреди заснеженной пустыни городки. Их объехал за несколько километров, поскольку жизнь там кипела. Это я понял по проложенным зараженными тропам, ну и по островам недавно раскуроченных машин на дорогах. Пассажир так и не пришел в себя. Я даже начал волноваться, что убил его, пришлось остановиться, чтобы проверить пульс. Подопечный был жив, может, сказались последствия переноса и пережитая катастрофа, или он вообще в этот момент перерождается. В общем, я плюнул на него и поехал дальше. Приметное место и правда оказалось приметным. Не знаю, чем это являлось на самом деле, Но издали объект очень напоминал летающую тарелку инопланетян, ребром, воткнутую в снег под наклоном примерно градусов в 35. В середине конструкцию удерживала небольшая подпорка. Я остановился, как только разглядел ее на горизонте. Соваться туда вот так сходу без разведки совершенно не хотелось. Ну и не бросишь же снегоход с парнем, а то схорчат его, пока буду гулять. Так что пришлось выбрать оптимальный вариант. Я сделал крюк, вернувшись немного назад, где заметил перевернутый туристический автобус. Побродил по обглоданным костям и застывшим потрохам. Выбрал пару более-менее нормальных бордов и лыж. Закрепил все на снегоходе сзади себя перпендикулярно корпусу и поехал обратно. Не доезжая полкилометра до логова «Инопланетян», остановился. Решил сначала вооружиться, достал обрез и зарядил его. Гильзы были латунные без маркировок, так что остается только надеяться, что бывший хозяин оружия не был совсем кретином и не взял на дело дробь. Пистолет оказался сильно потрепанным 38-м вальтером с одним полупустым магазином. Жаль, что мертвецов нельзя наказывать». Руки бы предыдущему владельцу оторвать за такое обращение с оружием, от влажности он весь заржавел и как вообще умудрялся стрелять, оставалось загадкой. Но я все равно на всякий случай сунул его в карман, мало ли что. Затем соорудил санки, кинув доски снизу и сверху поверх лыж, кое-как связал их между собой, погрузил незнакомца и пошел к тарелке. В диаметре инопланетный корабль был не меньше нескольких сотен метров. Шагов за тридцать я бросил волокушу и пошел один. Вблизи тарелка впечатляла еще больше. Следов вокруг не было никаких вообще. Чтобы убедиться в этом, я потратил целых полчаса на обход по периметру. Мне хотелось найти какие-нибудь бластерные пушки или замерзших дроидов, но вообще согласен был и на простую инопланетянку в криогенной камере, если она, конечно, будет симпатичной. Вход так и не нашел, так что решил готовить укрытие здесь. Слой снега был такой, что можно запросто откопать себе землянку, точнее, снежанку, только вот руками рыть не хотелось. Пришлось вернуться и забрать рюкзаки. Я наплевал на правила хорошего тона и залез в сумку к старику. Как и предполагал, там нашлась маленькая лопатка, штык которой с помощью нескольких крутящих движений фиксатора переводился в положение мотыги. И я перетащил волокуши с парнем. Теперь мы оказались с другой стороны тарелки, где она образовывала острый угол с поверхностью земли. Расчистив площадку, начал рыть углубление. Хотелось как можно быстрее закопаться и спрятаться от чужих глаз, но все равно это занятие очень быстро мне надоело. От чего я один впахиваю? Не набегался, что ли, еще сегодня? Я подошел к незнакомцу. Он был среднего роста и очень крепкого телосложения, одет в обычную синюю куртку с капюшоном. Лицо широкое, шапка сползла, из-под нее торчали короткие волосы сантиметров три. Похлопал его по щекам, ноль реакции. Тогда попробовал умыть лицо снегом, тоже не помогло. Когда начал тереть уши, он застонал, но в себя так и не пришел. В итоге я влил ему в глотку живчика. Парень сразу очнулся, закашлялся и ошарашенно завертел башкой как самочувствие. «Ты, ты, ты кто такой? Где я?» – залепетал он, стаскивая с головы шапку. Я раздраженно поморщился. Накатила какая-то апатия. Сил объяснять или что-то доказывать ему совершенно не осталось. Поэтому я выразительно щелкнул курками обреза и сказал «Заткнись». Незнакомец тут же замолчал. Все вопросы потом. Сейчас берешь флягу и делаешь три средних глотка. Минут пять сидишь и внимательно следишь за внутренними ощущениями. Если стало лучше, пьешь еще раз. Потом берешь вон ту лопату и начинаешь рыть яму. Могилу, что ли? Побледнел и без того почти белый парень. Не буду я тебя убивать, как можно убедительнее, сказал я. Если, конечно, дурить не начнешь. Покороешь, попутно кратко рассказываешь, где был, чем жил, понял?» Парень кивнул и послушно отпил. Посидел, еще раз отпил. Лицо из белого начало принимать красновато-румяный оттенок. Затем он взялся за лопату, примерил ее в руке, словно обдумывая, сможет ли проломить ей мою черепушку. «Даже не думай», — покачал я головой. «Сдохнешь почем зря». Я, чтоб не морозить задницу, уселся на борт и вытянул ноги. Достал из кармана очередной сникерс и начал есть. «Будешь?» – спросил я незнакомца. «Нет», – отказался он. Парень опасливо глянул на меня и начал копать, не забыв при этом, что нужно рассказать. «Зовут меня Саня». «Забудь», – тут же перебил я. «Не понял. Потом поймешь. Ты говори, говори». Девятнадцать летний мне. Дим бельнулся. Летел домой в Уссурийск. Где служил? Сначала в учебке в ВШП. Чите? Угу. Потом перевели во Владикавказ. Оттуда уже в Каспийск, в Дагестан. Какие войска? ПВО. Сами не летаем и другим не даем, рассмеялся я. Тоже ПВОшник? Ага. Причем почти там же служил. «В трех ста километрах западнее. У тебя там год какой?» «Две тысячи шестнадцатый», – растерялся парень. «Даже так?» – присвистнул я. В общем, мы с ним разговорились. Он уже не относился ко мне с такой опаской, но я мурыл исправно. Рассказал свою, в общем-то, обычную жизнь. А я вдаваться в детали не стал, все равно не поверит. Сказал лишь, что попали мы в другой мир». Доказательств круг пока нет, не считая огромной летающей тарелки, но как только нас попробуют сожрать, я обязательно ткну пальцем и скажу: вот смотри, на Земле такого не водится. Уже стемнело, когда мы расположились в уютной снежной норе. Я окрестил парня Дембелем. За разговорами поглядывать по сторонам не забывал, но все равно как не прислушивался. Хруста снега не услышал, и когда кто-то ворвался в нору с криком «Ствал бросил! Быстро, сука!» «Меня чуть инфаркт не хватил!» Я сразу пальнул, но, видимо, из-за попавшего в дуло снега порох отсырел, и курки лишь впустую щелкнули. Лукаво улыбаясь, в наше убежище вошел старый. «Что, бойцы, греемся, значит?» Я обматерил деда как только мог, но в глубине души очень даже обрадовался, что он вернулся. «Чего вы тут расселись? Пошли внутрь, там теплее и безопаснее», – многозначительно добавил он, воздев палец к небу. «Это я зря, что ли, рыл?» – расстроился парень. Появление чудаковатого детка его ничуть не смутило. «Ничего не зря», – сказал старый, – размялся, а в улье, если на печи лежать, адаптация долго проходить будет. Организму нагрузка нужна, чтобы он окреп, и голову ненужными вещами забивать некогда было, а нужными мы ее еще забьем. Фарт тебе в общих чертах, наверное, уже объяснил, что к чему. Я лишь покачал головой. Тогда тем более вопросов у тебя уйма. Мы вылезли из укрытия вслед за стариком. «Доски заберите», – сказал он и направился вокруг к другой стороне тарелки. Сумерки сгустились, и приходилось смотреть под ноги. Дембелю без снегоступов было тяжко, он то и дело проваливался в снег. С горем пополам мы добрались к нужному месту. Дедок вытащил свою лопату и начал отрывать снег у самого корпуса тарелки – Углубился примерно на метр, когда показалась небольшая выемка. Старик сунул в отверстие что-то вроде длинного толстого сверла с крюком на конце и провернул своеобразный ключ. Внутри что-то щелкнуло. Старый потянул сверло на себя, и появилась щель. «Ледоруб!» – требовательно протянул он руку. И я передал ему инструмент. Старик сунул его в щель. Я скривился. В какой-то момент показалось, что сейчас мое орудие не выдержит нагрузки и лопнет. Но, вопреки ожиданиям, люк открылся. Старик схватился за крышку толщиной сантиметров десять, закряхтел и с трудом приподнял. Щелкнул упор, попавший в пас и вставший на стопор. «Прошу», – сказал старик и сделал пригласительный жест. «На и нас к зеленым человечкам привел», — усмехнулся я. «Залезай, узнаешь», — улыбнулся он. «А чего нас ни лучом внутрь затянуло? Энергию еще на тебя тратить».